Глава третья. Трагедия или историческая драма? Действие первое. Майским днем 1179 года, приблизительно за час до наступления темноты, в большой зале замка Ракмюр сидели две женщины. Первая высокая лет сорока. Ее худоба и бледность свидетельствовали о душевной боли и пошатнувшемся здоровье, в ее глазах горел огонь печали, а в малейшем движении виднелись усталость и медлительность. Когда-то эта женщина была очень красива. Сквозь физический и духовный упадок, который, казалось, сломил ее, проступали остатки недюжинной силы и решительного характера. Глядевшему на нее было понятно, что она носит в сердце большую боль и большие угрызения совести. Рядом с ней сидела молодая белокурая женщина, высокая, стройная, кровь с молоком. Всякий раз, когда она приподнимала веки, в ее серо-голубых глазах блестели смелые желания и воля. Ее длинные волосы велись у основания тугими кольцами, что, по мнению некоторых, свидетельствует о пылкости и жажде наслаждений. Первую женщину звали Эрмисинда Даракмюр. В 16 лет она вышла замуж за старого сира Хьюга Дракмюра, которому к тому времени было уже за 60. Вторая – Аликс Даракмюр. Менее года назад она вышла замуж за Жерара Даракмюра, сына Хьюга и его первой жены Бланш де В нескольких шагах от женщин перед пюпитром с открытой книгой стоял старец. Время от времени он зачитывал несколько строчек, затем пояснял их двум десяткам мужчин и женщин, которые сидели вокруг на снопах соломы, поскольку никаких других стульев, кроме тех, на которых сидели Алекс и Ермиссинда, не было». А если бы слушатели расположились на скамьях, прикрепленных к деревянной обшивке стен, то они не услышали бы почтенного Адуэна, чей ослабленный старостью голос не смог бы заполнить огромную залу. Каждый со священной сосредоточенностью слушал, как старец толковал стихи из Библии, ибо он выбрал одну из самых интересных ее страниц. Адуэн давал классификацию демонов и объяснял их различные свойства слушали все, но только не Аликс и Ермесинда, чьи взгляды постоянно обращались вовне и говорили о том, что мысли их витают далеко. Они без сомнения ждали кого-то, так как оборачивались при малейшем шуме, доносившемся с противоположного края внутреннего двора, который простирался от залы до башни с главными въездными воротами замка. Вот уже два часа длились комментарии священника – которым сопутствовали внимание слушателей и рассеянность двух дам. В конце концов поток слов толкователя исчерпался быстрее, чем интерес его учеников, характерная черта того давнего времени, которая придает ему очень оригинальную окраску. И потому глубокая тишина охватила залу. Никто из подданных, собравшихся вокруг госпожи, не позволял себе не обсуждать почтенного чтеца, ни смеяться над ним. Еще одна очень характерная и оригинальная примета времени. Единственное, что не изменилось с той поры в неизменном человеческом характере, плохо скрываемое нетерпение двух женщин. Они постоянно спутывали алую шерсть, которую пряли. Только Эрмиссинда пыталась распутать пряжу и останавливалась в полной задумчивости посреди работы, которая не слишком заботила ее. Тогда как Аликс живо рвала нити и связывала их как попало, не беспокоясь о бузелках покрывавших ее работу. В этих маленьких действиях сказывался весь характер двух женщин. Усталая покорность одной и злое легкомысленное нетерпение другой. Заходящее солнце остановилось над визной башней и уже собиралось спрятаться за ее самые высокие зубцы – Когда Эрмисинда, заметившая это, прошептала Аликс, «Уже поздно, дочь моя, а вашего мужа все нет». «Ни моего, ни вашего», — ответила Аликс. «Вы ожидаете их так рано?» «Нет», — ответила Эрмисинда. «Они предупредили, что вернутся через два часа после захода солнца». «Правда», — вспомнила Аликс, — «а я и забыла». «Значит, не мужей поджидали две женщины?» «Прекрасно», — заметил поэт. «Для экспозиции это не лишено очарования». «Вы находите», — улыбнулся дьявол, — и продолжил. Не успели они произнести последние слова, как у ворот раздался сильный шум, а затем загремели цепи ворот и заскрипели железные блоки подъемного моста. «Прекрасно!» — не удержался поэт. «Здесь самое место для того, чтобы одна из дам прочла стихи. Цепь грохочет, колец слышен звон». «У моста, опускается он, вот решетка уже поднимается». «Здесь получается прелестное противопоставление. Опускается, поднимается, весьма-весьма недурно. Продолжайте», — дозволил поэт, облизав губы, как бы для того, чтобы вкусить поэтический мед, который разлился по его устам. Дьявол вновь заговорил. «Ни та, ни другая не сказали ничего подобного». Но Эрмисинда внезапно вскочила и закричала «Это он!». Аликс бросила быстрый и любопытный взгляд в сторону ворота, глубоко вздохнула. Как вы заметили, Эрмисинда имела право радоваться вновь прибывшему, тогда как Аликс должна была прятать свои чувства, несмотря на тревогу и волнение, которые она явно испытывала. Ее переживания, похоже, были слишком бурными, поскольку она тоже встала и сказала с поклоном «Эрмисинде». «Я удивляюсь, госпожа. Не хочу смущать своим присутствием встречу матери и сына после четырех лет разлуки. Извинитесь за меня перед Сиром Леонелем Дракмюром, моим братом. Ступайте», — отпустила ее Эрмисинда и проводила Алекс взглядом, промолвив про себя. «Уже ли ненависть является причиной того, что ты бежишь от сына моего?» Или, может быть, скрываешь под личиной и прячешь от людей жар сердца своего?» Громко продекламировал поэт и добавил. «Это послужит хорошей завязкой». Но Эрмисинди ничего подобного и в голову не приходило, поскольку ее сын покинул замок Рокмюр четыре года назад, а Алекс жила в нем всего год. И не было никаких причин подозревать, что сын и невестка познакомились до его отъезда и могли любить или ненавидеть друг друга. Вот что она подумала, глядя вслед уходящий Алекс. «Она тоже несчастна, поэтому так внимательно ко мне. Счастливые люди думают только о себе». Минуту спустя Лионель вошел в большую залу и, преклонив колени перед матерью, сказал, согласно обычаю, «Благословите меня». Эрмисинда простерла руки над головой сына. Она глядела на него не в силах вымолвить ни слова. Затем госпожа сделала всем знак удалиться, и, как только осталась одна с Лионелем, встала и обняла его, восхищаясь его красотой, глядя, как он вырос и возмужал, тревожусь от того, что он бледен, все за одно мгновение. Затем вместе со слезами прорвались слова, и она воскликнула «О, наконец-то ты здесь!» Сын тоже смотрел на мать с грустью и вниманием полным нежности. Но вместо того, чтобы ответить на радость матери, он сказал. «Значит, ничего не изменилось? Здесь, как всегда, слезы и, как всегда, для вас? Я плачу от счастья от того, что снова вижу тебя». «О нет, матушка, вы всегда плачете. От слез радости не вваливаются глаза и не увидают щеки. Не говори обо мне, Лионель. Давай поговорим о тебе». Ты ведь расскажешь мне обо всем, что делал эти четыре года. Расскажу вам и моему отцу. Да, но прежде сядь и послушай меня. Теперь ты уже мужчина, ибо тебе уже двадцать два года. Если мой муж, если твой отец не раскроет тебе своих объятий с той же нежностью, что и я, не выказываю слишком много раздражения от такого холодного приема. Ты жил при княжеском дворе, среди людей всякого сорта. Ты должен знать, как часто надо прятать в глубине души испытываемые неудовольствие. О, матушка, отвечал Леонель. С тех пор, как я покинул вас, я побывал в разных краях. Но везде я видел, как отцы любят своих сыновей, покуда те не опозорили их род. Ты прав, Леонель. С грустью согласилась Армесинда. И тем не менее я прошу тебя покорись и стерпи его слова, какими бы жестокими они ни казались. Так он призвал меня к себе, чтобы заставить сносить, как прежде, его дурное обращение и унижение? Он призвал тебя, потому что ты нужен ему. Сиры де мализы, этот неугомонный и мстительный род, не упускают ни одной возможности, чтобы не выискать серьезные поводы для жалоб. «Мой отец мирится с этим», — горько усмехнулся Лионель. Твоему отцу 84 года, доспехи тяжелы в его возрасте. Хм, а где же его старший сын, мой благородный брат Жерар, Его любимый сын, почему он не защитит отца и не отомстит за него? Зачем смеяться, Леонель? Твой брат Жерар родился слабым, маленьким, больным, калекой. А главное, он родился трусом, низким и лживым, матушка. О, не понимаю, как мы с ним можем быть одной крови». Эрмисинда покраснела при этом восклицании Лионеля. «Здесь можно вставить ремарку в сторону», — прервал рассказ дьявола поэт. «Так как я начинаю понимать, как это в сторону», — Арман совершенно забыл, о чем шла речь с точки зрения поэта. «Сударь сочиняет драму», — напомнил ему дьявол. «Ах да», — вздохнул барон. «Так продолжайте же ваш рассказ». «Хе-хе, он так заинтересовал вас». Дьявол смерил Луица насмешливым взглядом. «Да, и мне любопытно узнать развязку оля «О-ля-ля!» засмеялся дьявол. «Да мы дошли только до второй сцены первого действия. Ну так поторопись же!» И дьявол продолжил. Леонель не заметил смущения матери, которая, услышав сильный шум у главных ворот, хлопнула в ладоши. Все вернулись, и Эрмиссин дошепнула Лионелю. «Не стоит, Сирух Юга знать о нашем разговоре. Главное, сын мой, сохраняй спокойствие». Леонель, который сидел у ног своей матери, тут же встал и живо встряхнул своей длинной каштановой шевелюрой. Он был высокостроен с нежным и бледным лицом, изящными почти мелкими членами. Никто не угадал бы в нем силы солдата, если бы не легкость походки и точность движений, поскольку грация мужчины — это его сила. «Сила и грация — это противоречие», — вновь прервал рассказчика поэт, — «но все равно». «Продолжайте, так вы говорите, его отец Юга вернулся?» «Да», — подтвердил дьявол. «То был высокий старик с густыми спутанными седыми волосами, отвислой нижней губой, гноящимися глазами, очень сгорбленный, он шел с трудом, опираясь на длинную палку». Переступив порог залы, он быстро оглядел присутствующих и живо вскричал. «Что здесь делает эта солома?» «На ней сидели пажи и девушки вокруг отца Адуэна», — пояснила Эрмисинда. «Они что, не могут слушать стоя? Целыми днями болтают о любви и танцуют, и не думая присесть. Но когда надо послушать старика, это неудобно, не так ли, сударыня? Слово «старца» слишком утомительно». Эрмисинда хотела ответить, но старый Хьюго закричал. «Вынесите эту солому! Недалек тот день, возможно, когда запертые в замке копьями демолизов, вы будете счастливо утолить ею ваш голод!» Мужчины и женщины молча подчинились, тогда как старик яростно ругался. «Вот защитнички замка Рокмюр! Мужчины, которые садятся, чтобы послушать священника!» «И ни одного предводителя, ни одного!» «Я здесь, отец мой!» Леонель приблизился к отцу. Старик долго смотрел на сына, не говоря ни слова. Он смерил юношу с головы до пят с большим трудом, сдерживая охватившие его волнение. Закончив осмотр, Хьюго отвернулся и направился в конец зала к одной из скамеек, которые стояли по сторонам от пылающего, несмотря на позднюю осень, очага. Он сел и сделал Леонелю знак приблизиться. Леонель встал перед отцом, а его мать, расположившись рядом со стариком, умоляла его взглядом, чтобы он сдерживался. Покрасневшее лицо юноши показывало, насколько он раздражен оказанным ему приемом. Вы приехали очень поздно, сказал Хьюго сыну. Я приехал до того, как над вами нависла опасность. Леонель скрестил руки на груди. «Возможно, опасности не было бы вовсе, если бы вы раньше вернулись под мое начало. Мое присутствие ничуть не помешало бы моему брату Жерару совершать ночные набеги на земли мализов, похищать девушек и скот-вассалов, ибо именно это навлекло опасность. «Откуда вы взяли всю эту ложь?» – раздраженно вскричал старик. «Из жалобы господ мализов, дошедший до короля Филиппа Августа». Вы верите жалобам наших врагов? Перед самим королем я заявил им, что они лгут, но перед вами, отец, я признаю, что они правы. Так вы явились сюда, чтобы поддержать их? Я пришел, чтобы сражаться с ними, и они не тронут ни одного камня в этом замке, пока я буду перед его стенами». «Хорошо», — Хьюго горько и удовлетворенно усмехнулся. «Но», — заговорил он снова пристально следя за впечатлением, — которая производит его вопросы. Вот уже четыре года, как вы покинули этот замок. Чем вы занимались, что не нашли времени, чтобы навестить нас? Я был в Аквитании. Я сражался за дело благородных гасконцев против Ричарда Львиное Сердце. Я трижды сходился с ним в бою, и трижды наши копья ломались одно об другое. Ни я не согнулся ни на мизинец, ни он не отступил ни на пять. Это я знаю. Но вы же не все время оставались в Аквитании. Год спустя я был перед Руаном с королем Генрихом VII, и я дважды преодолел городские стены с помощью одной только шпаги. Это я тоже знаю. Но куда вы отправились потом? Я был в Бери в тот момент, когда король Англии Генрих II завладел им с помощью предательства, и я сражался с ним. Знаю, вы пробились с вашим знаменем дальше всех в ряды врагов. Но после того, как вы покинули Бери, что с вами стало? Леонель покраснел и смутился. Его мать насторожила молчание сына, и знаком она велела ему отвечать. Леонель с трудом преодолевая смущение, отвечал. Полгода назад я приехал в Варль, где присутствовал на коронации императора Фридриха Барбароссы. Полгода назад, сказал Хьюга, а полтора года назад, где вы были... «Тогда я, возможно, несколько забыл о воинском долге», — отвечал Леонель. «Я был рядом с Генрихом коротким плащом в играх и турнирах, которые он устраивал в Париже и во всей Галлии». «А-а-а!» Хьюго еще внимательнее вгляделся в Леонеля. «Вы следовали за ним в играх, которые так нравятся прекрасным дамам». Затем он добавил голосом, в котором слышалась плохо скрываемая ярость. И в Париже у вас не было никакого приключения, достойного того, чтобы поведать о нем отцу. Никакого. Леонель бросил взгляд на мать. Никакого, старик, встал. Леонель пустил глаза, а старик вышел, тяжело волоча ноги, заявив на прощание, с меня довольно. Так встретились отец и сын после четырехлетней разлуки. Леонель и его мать остались одни. В этот момент дьявол прервал свой рассказ и обратился к поэту. «Вы понимаете, что я только обрисовываю основные линии сцены, но чтобы она имела эффект в театре, в добротно скроенной драме, надо будет придать ей иной вид. Отец, где вы были полтора года назад? Сын, четыре года назад я был в Аквитании, я делал то-то, то-то и то-то и так далее». И здесь красивая тирада, описание битв. Затем, «Отец, где вы были полтора года назад?» «Сын, три года назад я был в Нормандии, я делал то, я делал это». И еще одна красивая тирада со всеми деталями осады того времени. Затем снова, «Отец, где вы были полтора года назад?» «Сын, два года назад я был в Провансе, я делал то-то и то-то и так далее». Третья красивая тирада о конных состязаниях и любовных похождениях. В общем, весь возможный исторический колорит и, наконец... Отец, но где же вы были полтора года назад? Сын, год назад я был в Пикардии, где я... Здесь отец, как вы понимаете, прерывает его и говорит «с меня довольно». С публики тоже, поскольку публика понимает, что 18 месяцев назад произошло что-то из ряда вон выходящее. «Вы занимаетесь театром?» – покровительственным тоном обратился поэт к собрату-рассказчику. «Я изучаю современную драму», – скромно заявил Сатана. «То, что вы только что предложили, очень хорошо. Сын, который рассказывает обо всем, но только не о том, о чем его спрашивают, и отец, который упорно задает один и тот же вопрос. Это придает странную таинственность пьесе». «И тайна, возможно, раскроется в следующей сцене», нетерпеливо добавил барон. «Нет, но мы приподнимем краешек вуали, совсем чуть-чуть, и вот каким образом». Эрмиссинда, оставшись сыном, спросила его. «О, скажи мне, что ты делал полтора года назад? Почему ты не ответил отцу? Что случилось?» «Дело в том, что я был влюблен, и моя любовь должна остаться тайной. Я встретил женщину» и любил ее со всей страстью сердца, которое еще никогда не любила. Она была красива? О, матушка, как же она могла быть некрасивой для меня, если я любил ее? Она была красивой даже для тех, кто уговаривал меня бежать от нее, ибо она была ветреной и кокетлива. Она была так красива, матушка, так обольстительно, что те, кто ее ненавидел, старались не глядеть на нее и не слушать, ибо боялись полюбить ее. И она обманула тебя. Да, она обманула меня, матушка. Она ушла к другому. Ты сожалеешь о ней? Я ее ненавижу. Ты забыл ее? Я проклинаю ее каждый день. О, значит, ты до сих пор ее любишь, дитя мое? Нет, матушка, нет. Я больше не люблю ее! с жаром возразил Леонель. Я без сожалений буду смотреть, как она умирает. Все потому, что ты ее любишь. «Я? О, матушка!» — с яростью воскликнул юноша. «Я... Я готов убить ее!» «Тогда ты безумно любишь ее!» — заключила Эрмисинда. Леонель замолчал, мать обняла его и спросила. «Как ее имя?» «Год назад я поклялся, что никогда больше ее имя не выйдет из моих уст!» «Береги твою тайну, сынок, а главное, береги твою ненависть!» «На этом первое действие могло бы закончиться», — вставил свое слово поэт. «К черту вашу драму и вашу трагедию!» — вскричал барон. «Я слушаю рассказ, а вы мне все портите». «Вот беда! Что поделаешь, этот господин поэт?» — вздохнул дьявол. «Господин Луицы!» — литератор побледнел от обиды. «Вы богаты, вы знатный сеньор, как я полагаю» и только поэтому я прощаю вам ваше дурное настроение, поскольку мы по-разному слушаем эту историю». Барон не считал нужным отвечать на эту бессильную попытку дерзить и сказал дьяволу ну сударь, вы когда-нибудь закончите вашу историю?» «Прошу прощения», — ответил сатана, «а почему, собственно, она вас так интересует?» Разозленный барон ущипнул бы сатану до крови, но, понимая, что лишь сожжет себе пальцы, вновь забился в свой угол.